Своя жизнь. Однажды мама маленькой балерины пригласила в гости мам-одноклассниц своей дочки. Все учились в обычной школе, но девочка-балеринка занималась балетом студии и дружила с девочками из класса. Мама и сама в прошлом была балериной, такая стройная, изящная, тоненькая-тоненькая, как фея или эльф. А мамы других девочек были самыми обычными. Рубинс и Кустодиев оценили бы их пышную красоту. Эти мамы завидовали маме балерины. Назовем ее Анжеликой. И всегда у Анжелики спрашивали, в чем секрет ее стройности, и испытывали смущение и недовольство собой некоторое время после общения. Без злобы, но испытывали. Конечно, они думали, что секрет есть. Анжелика скрывает его. Или у нее какая-то болезнь, например, глисты. Ну вот пришли в гости втроем. Двое сели на диван, а третья мама в кресло. На диване не поместилась. И Анжелика Щебича внесла угощение. Две красивых фарфоровых чаши. В одной тертая зеленая редька с кунжутом, с зернышками. В другой тонко нарезанный сельдерей и еще более изящно нарезанная морковь, как кружево и какие-то сушеные бисквитики на тарелочке еще. Пышные мамы съели закуску быстро и с аппетитом и стали ждать обед, хрустя бисквитиками. Но больше ничего не дали. И самая энергичная мама спросила прямо, а еда-то где, обед когда? Так это и был обед. Изумленно прощебетала фея. Вы же только что все съели. Мамы переглянулись, и в недоумении стали задавать вопросы. «Так мы всегда так едим», — отвечала обидчивая фея Анжелика. «Я сегодня наготовила в 10 раз больше. Я так старалась. Это был праздничный обед. Когда у человека есть что-то хорошее, это следствие его образа жизни, громадного труда, жестких ограничений, к которым человек привык и не считает чем-то сложным и выдающимся. Он так живет» встаёт в 6 утра, ест капельку росы и тренируется, трудится до упада. Мамы ушли обескураженными, но довольными. Ответ ясен. Зашли в шашлычную и подкрепились как следует. И стали жить свою жизнь, достигая успеха в других областях жизни. И правильно сделали. У каждого свой путь, своя жизнь и свои обычаи, своя фигура и свое лицо, своя любовь и свой удел, и желать чужого можно только совсем прилагающимся к этому чужому. Будем собой и будем жить свою жизнь, а жизнь других только кажется нам завидной и легкой, со стороны.